Глава 4. На пернике. Максим бросился в сторону, уходя от струи пламени, но даже в ускоренном восприятии она быстро приближалась, двигаясь за ним, как будто имея глаза и отслеживая его движения. И он понял, что не успевает. Сейчас огонь коснётся тела, и сможет ли его не до конца восстановившийся организм выдержать это знакомство, было неизвестно. Выстрел. Звук медленно, медленно достиг его ушей, но пламя уже опадало, потеряв свою силу вместе с гибелью управляющего им крота. Фонтанчик крови, вылетевший из головы предателя, отметившей попадание пули, отпечатался в глазах Макса, записывая ещё один долг сдешнему миру. Очередной человек спас ему жизнь. Они так и не поняли, почему встретившийся на пути человек напал вместо того, чтобы получить помощь. Макс предположил, что от спорного голодания У Крата уже плохо работал мозг, и поэтому в каждом видел врага. Но ему самому такое объяснение показалось слишком надуманным. А вот напарник, такое время выстреливший, рассуждал проще. Просто сволочной был мужик, вот и всё. Сам, наверное, обманывал постоянно, и поэтому никому не верил. Решил, что проще будет ему с трупа напиток получить, чем надеяться на помощь, за которую придётся чем-нибудь платить. Я, когда ты сказал следить за ним, сразу понял, что дело нечистое. «Человек просит помочь, а сам ведет себя скрытно, таится и не показывается. Ну а когда он зажигалкой щелкнул, тут уж я не стал раздумывать, выстрелил сразу». Максиму по-прежнему было сложно понять, что человек может себя так вести. Но он вспомнил объяснение своего друга Зеленого о рейдерах, ему стало чуточку легче. Хотя Макс знал, что будет долго корить себя за это событие. «Спасибо тебе, он меня почти достал. Пламя уже касалось меня». И не знаю, смог бы я выжить. И что это вообще такое? Настал черёд удивляться Персу. Какое пламя? Я подумал, оно ружей взвёл. Звук непохожий, но мало ли какие тут стволы в ходу. А краем глаза заметил, как ты исчез в мгновении, а потом в паре метров оказался. То есть ты не видел огня, тот у него из руки полетел? И от чего я оборачивался? Нет, ничего такого не заметил. Крот чем-то щёлкнул и рука характерно изогнул Я и подумал, что там ствол хитрый. Нет, он сам был как оружие. Ты же читал, что у людей, живущих здесь, появляются особые умения. Их еще называют дары. У крота такой был. Наверное, обычный человек не смог бы увидеть. Вот он и думал, что я просто упаду, а ты ничего не поймешь. Так ты человек необычный? С интересом спросил Перс. Я подготовку специально проходил, поэтому некоторые навыки там получил. Вот и заметил. Макс еще не решил, что он будет рассказывать Персу о себе, а что нет. «Ничего себе подготовка! Если позволяет увидеть невидимое! Хочу такое же!» Перс взял на себя и самое неприятное — осмотр трупа. Максим при всем своем опыте в Стиксе с трудом представлял, как он это сможет сделать, хотя понимал, что это необходимость. Впрочем, ничего примечательного не нашлось. Живчика или какого-то оружия у крота не было. Никаких документов или других, могущих идентифицировать вещей тоже. Жители Стаба часто имеют что-то вроде удостоверения личности. Кусочек пластика с нанесёнными тонкими линиями странными узорами, уникальный, как отпечатки пальцев, ментальный слепок человека. Максим предполагал, что узоры изображают сеть паразитов внутри иммунного, как его видят ментаты. Поэтому он будет разный даже у двойников, но полной уверенности не было. И важный вопрос: как он сам будет выглядеть? задерживаться на месте, куда шум от выстрела мог привлечь кого-нибудь опасного, в стексе не следовало. Поэтому напарники, а Макс мысленно уже так стал называть их группу, продолжили путь. Максим шёл первым изо всех сил, всматриваясь вперёд, стараясь заметить любые намёки на ауру людей, но ничего не было. Тропа понемногу изгибалась в сторону, которую здесь называли восток, но по-прежнему была очень удобной для людей. Было непонятно, здесь она появилась Или вместе с кластером попала в улей. Максим по привычке задумался: а как отличить стап от кластера? Вот идут они сейчас по лесу, где никаких сооружений или других признаков, помогающих понять, давно здесь местности или нет. Лес как лес, хотя часть деревьев слегка отличается от тех, к которым Макс привык на его земле. Уже привычное почти полное отсутствие птиц, что никак не объяснялось в известных ему источниках информации. Но как явление присутствовало по тем же рассказам Зелёного и его крёсного во всём Стиксе. Похоже, что никак не отличить, так сразу не поймёшь, к какому типу относится местность, сделал вывод Максим и сразу же столкнулся с подтверждением этого. В десятке шагов тропинка кончалась, переходя в замощённую небольшими плитками дорожку, очень похожую на те, что бывали в старину в парках. Значит, они всё-таки шли по кластеру. Что это такое? Пирс был явно удивлён увиденным, так как впереди, будто обрезанный ножом, лес заканчивался, переходя в участок местности, где деревья стояли как бы высаженными по плану, парк или сквер. Если внимательно присмотреться, можно было заметить, что у растений, стоящих на границе, иногда отсутствовали ветви, тянущиеся в сторону другого куста ауля. Их обрезало при переносе или копировании. Сам Максим ещё окончательно не решил, какая из версий ему нравится больше. Один кластер заканчивается, а начинается следующий. Считается, что механизм переноса старается состыковать подобное с подобным. Поэтому тропинка и переходит в эту дорожку, а не заканчивается. Еще одно доказательство того, что ты уже не на земле. Да, мне давно не надо ничего доказывать. Что я леса не знаю. Таких деревьев, мимо которых мы шли, у нас в округе на тысячу километров нет. Да и вообще не бывает таких сосен, чтобы шишки были как здесь. Еще одно доказательство многообразия миров. Так как сам Максим ничего такого не заметил, для него казались необычными совсем другие деревья. Я ещё как по тем зверям стрелял, всё сразу понял. Даже жуткого будуна такое на него не привидится. Нужно выждать и понаблюдать. Если впереди уже не лес, а населённый пункт, значит, становится опаснее. Я попробую пройти вперёд и разведать. Что-то мне это не нравится. Во всех историях или фильмах, которые я видел и слышал, «Именно в момент, когда герои разделяются, происходит что-нибудь хреновое». Выказал недюжинную фантазию Перс, и Максим внутренне согласился с ним. «Что толку разделяться, если там будут зараженные?» «Да, он сам сможет убежать. Ему очень хотелось в это верить, даже от самого быстрого зверя. Но Перс не обладает такой возможностью. А бросить его Максим все равно не бросит». «Ты прав. Идем вдвоем, но несколько минут наблюдаем». Они замерли, старательно высматривая признаки движения или чего-нибудь еще, могущего сказать о наличии впереди опасных существ. Но все было спокойно. Тишина, нарушаемая лишь небольшими порывами ветра, качающими листву на деревьях. Сколько ни вглядывался Максим в желании обнаружить ауру людей или зараженных, но по-прежнему все прямо-таки дышало спокойствием. Сейчас он внутренне согласился со своим напарником, именно в такие моменты в стерео и происходили всякие события не слишком приятное для героев. Как же он в детстве мечтал оказаться на их месте. И вот, мечты сбылись. Двигаемся. Если кто-то попадётся из свежих, таких как были на поляне, не стреляй. Я их буду клевцом успокаивать. Макс чувствовал себя странно в роли ведущего, тем более что Перс явно был значительно старше, чем он. Но здесь роль играл опыт, а его, как ни крути, у Максима было больше. Шагнул по тропинке на плитке. Макс сразу почувствовал изменения. Температура была ниже, воздух более сухим и наполненным непонятными запахами, и, казалось, даже сама листва шелестела от ветра по-другому. И вдруг на него снизошло озарение. Да это же свежий кластер, только-только появившийся в стиксе. А почему они не услышали обычных для процесса перезагрузки звуковых явлений, можно было объяснить, что в этот момент они были под воздействием дара крота. Тот управлял звуками и скорее всего заблокировал внешние шумы. Впрочем, сейчас это было уже неважным. Это свежий кластер. Макс старался говорить тихо, но не переходя на шёпот, но его напарник уже в который раз за короткий срок оправдал его ожидания. Тоже тихо одними губами он ответил. Понял. Возможно, опасные звери. Продемонстрировав своим ответом, что действительно прочитал брошюру с должным вниманием, Сделав ещё несколько шагов, Максим ощутил, как едва заметно качнулась под ним плитка. И в очередной раз понял, что он всё ещё новичок, и в этом мире, и вообще. Конечно же, нужно было идти по земле, не наступая на дорожку. Одновременно с этим произошли сразу несколько событий. Заревела вдаль звуковой волной сирена, и вон опарник начал стрелять, быстро-быстро дёргая спусковой крючок во что-то скрытое от Макса стволом дерева. И уже на него, возникнув будто бы из пустоты бросилось чудовище. Роберт мгновенно провёл классификацию Максима, оценивая бронированную голову и спину, усеянную разнообразными шипами и мощную челюсть зверя, которому уже совсем немного оставалось до перехода в новый класс, в элиту. Но все эти умозаключения не мешали ему действовать будто на тренировке. Ускорение нельзя было давать врагу ни малейшего шанса, так как Перс был совсем рядом. Шаг в сторону И пропускай звери мимо себя удар в споруй мешок так предусмотрительно выточенным заранее клювцом. Есть. Удивительно, зачем паразит или кто там был ответственен за создание этих чудовищ, оставил такие уязвимые места. Максим просто не знал, что обычный человек, даже иммунный, скорее всего, не смог бы так точно попасть в нужную точку обычного латырейчика, не говоря уже о более опасной добыче, как это получилось у него. Тем временем Не обращая внимания на выстрела Перса из-за дерева, по ходе ломая толстую ветвь, растущую параллельно земле, появился второй Рубер, и Максиму опять приходится действовать. Время привычно замедляется. Комки почвы, вылетающие из-под лап заражённого, повисают в воздухе, и Макс толкает Перса, убирая того с пути зверя. И опять повторяется уклон, пропуск зверя и удар. Всё. Сирена по-прежнему ревёт, а шеломлённый падение Но на первый взгляд целый перс ошарашенно смотрит по сторонам, а Максим тем временем пытается сканировать окрестности. Нет, никого нет больше. Ты как идти можешь? спрашивает он своего напарника, и тот с уверенностью кивает, хотя всё ещё сидит на земле. И вдруг удивляет Макса ещё больше. Там написано, что в таких зверушках очень много полезного и дорогого. Может быть, поищем? После Максим восхищался самим собой. Как лихо и споро у него получалось вытаскивать такие важные для здешнего мира трофеи из руберов, объясняя персу, что есть что, при этом не забывая внимательно отслеживать окружающую местность. Хотя и так было понятно, что при наличии двух таких страшных хищников никого другого тут быть не должно. Ну а если бы здесь была элита, то их путешествие было бы уже закончено. Потом был быстрый бросок к месту, откуда звучала сирена. Там оказался небольшой домик, примыкающий к чему-то, что просто не попало в стикс. Перс высказал предположение, что это загородную садьба, чьё основное здание не появилось здесь, и только место, где находились охранники, попало в улей. Внутри вначале не нашлось ничего интересного, но потом Перс, быстрый и ловко, явно сказывался большой опыт в таких делах, осматривавший помещение, открыл замаскированный ящик где оказался светящийся шар размером с мячик для тенниса Увидев его, на парняк Макса издал возглас, явно обозначающий восхищение, и очень аккуратно взял находку в руки. При этом свечение усилилось, а Перс обрадовался ещё больше. Вот повезло так повезло. Ты даже не представляешь, сколько такая штука может стоить. В голосе звучала радость, но потом он вдруг осознал, где они находятся. Заметя, что Максим не разделяет восторга от находки, Перс принялся объяснять. «Это так называемый вечный аккумулятор. Его можно использовать много раз, без потери емкости. А хранит он электричество на месяц езды на автомобиле. У нас они появились несколько лет назад и стоят безумно дорого. На дно из вертушек стоял такой, чуть большего размера. Пилот говорил, что дороже, чем сам вертолет в несколько раз. И невозможно сломать». Похоже, здесь кто-то очень богатенький жил, раз обзавелся такой штукой для питания сети. Новая информация действительно заинтересовала Максима, потому что ничего подобного на его земле не было. Интересно, как это устроено? Ведь химическим способом запасти такое количество энергии невозможно. Надо будет. Тут Макс опять прервал свои рассуждения и скомандовал. Задерживаться здесь не стоит. На новый кластер могут прибыть и более опасные звери. Перс тот же перестал радостно улыбаться, быстро спрятал находку в рюкзак и опять стал готовым действовать партнёром. Больше ничего в домике не было. А вот рядом с дверью валялись ошмётки чего-то окровавленного и втоптанный в землю сломанный пополам автомат. Похоже, что руберы уже успели плотно закусить вновь прибывшими людьми. Всё это просто отпечатывалось у Максима в мозги, не вызывая эмоций, бесстрастно, будто бы он был не человеком, а роботом. Сирена к этому моменту смолкла. Сел на ней аккумулятор, а основной мы забрали, предположил Перс по этому поводу. Этот кластер оказался очень маленьким, буквально пару сотен метров в длину. Затем продолжился привычный им лес с тропинкой. Участок местности был будто бы вставлен внутрь другого куска стикса, и партнёры вскоре продолжили путь. Перс, на удивление, легко перенёс толчок Макса на ускорении. Никаких серьёзных повреждений, вроде переломов, у него не было, только несколько ссадин и ушибов. Они должны были исчезнуть очень быстро под действием ускоренной регенерации иммунных. Поэтому, хлебнув из фляги, где живчика у Максима оставалось буквально на донышке, они продолжили путь по лесу. "Так ты говорил, что лес самое безопасное место здесь", с усмешкой спросил Перс, когда они остановились отдохнуть на привал. "Что ты пока не заметил?" то зловредной зверушки на поляне, то сволочь всякая, а то вот такое. И всё это в лесу. Если это безопасно, то что будет дальше? Максим не нашёлся, что ответить, хотя сам вспомнил, как они вполне себе спокойно прошли часть пути именно по лесу, когда вместе с Кикиморой путешествовали к Стабу. Может быть, это он так притягивает такие события. Тем временем Перс, явно взяв на себя обязанности по устройству привала, Быстро и умно сделал ямку для костра с подвешенным сверху котёлком. Ещё несколько минут, и вот уже набранная из небольшого ручейка вода начинает закипать над небольшим, но дающим хороший жар и мало дыма огнём. Теоретически Максим обладал всей нужной подготовкой для того, чтобы организовать всё это, но как и в прошлый раз с Кикмирой и его спутниками Лопат, значительно превосходящей все его навыки. Поэтому Макс взял на себя подготовку удобных мест для ночлега. Чем и занялся Аккуратно собирай валежник, чтобы подстелить его под спальные места. Да брось ты. У нас отличные спальники есть и пенка под них. Отозвался на его старание Перс и тут же достал из своего объёмного рюкзака два свёрнутых рулона. Я тебе такие же положил, штуки удобные, почти по десятке каждый комплект стоил. Явно рассчитывая на удивление, продолжил напарник. И Максим постарался оправдать ожидания, восторженно сказав: "Ого! Макс, ты мне объясни, Что за штуку ты мне вколол? задал Перс я в ожидаемый вопрос. После того, как напарники закончили с ужином, приготовление еды Максим опять оказался на вторых ролях. Я вот ещё раз эту самую брошюру прочитал, ничего похожего там нет. Написано, что ему наи должны жажду испытывать, что только напитком из паранов утоляется, но у меня ничего такого пока нет. Хотя и пью эту гадость. Да и вообще, расскажи про себя. Откуда и куда двигаешь? Если я всё правильно понял, то мне теперь тоже здесь жить». Макс и раньше предполагал, что при начальном инфицировании паразитом у человека происходит замедление в осознании реальности, добавляется спокойствие, чтобы переход был менее болезненным. Но сейчас в этом убедился, так как никакой особой нервозности в своём спутнике, буквально за один день пережившим столько событий, он не видел. Даже аура Перса была вполне себе нейтрально-зелёного цвета, что говорило о зрелом спокойствии и уравновешенности человека. Иногда проскальзывали вспышки красного и чёрного, но такое было абсолютно нормально для любого, не умеющего полностью контролировать свои мысли и эмоции разумного существа. Будто прочитав мысли, перс улыбнулся располагающей к себе улыбкой и со смешинкой в голосе сказал: "Ты ведь сейчас думаешь, что у мужика не все дома. Мол, тут такие дела чудовища, стрельба в людей, а он рассуждает так спокойно, так? Нет. Я почти уверен, что местный паразит действует чтобы люди не сразу осознавали, что происходит, и уменьшает таким образом шок от попадания в другой мир. Может быть и так. Но со мной другой случай. Я уже пятый год похожую жизнь веду. Как остался один, так и поддался по всяким горячим точкам, по контрактам лазить. Нас ещё адреналиновыми наркоманами называют. Мол, риском подавай. А я думаю, что ни фига. Просто каждый человек для определённого занятия подходит. Да только сложно бывает найти это самое дело. Я вообще был мирный, войну только в художественных фильмах видел, а потом раз и нашёл себя. Ну а здесь в отпуске был, после ранения восстанавливался. Одноклассник, что в тебя целился, позвал подработать временно. Иногда надо не только зверушек показать, но и успокоить клиентов слишком бойных. Макс не совсем понял, о чём рассказывает его новый знакомый, но главное вычленил Перс имел боевой опыт, и это делало партнерство с ним еще более привлекательным для Макса. «Знаете, это очень длинная история. И, как я уже понял, лучше этой информацией ни с кем пока не делиться. Я тоже попал в стик совсем недавно, хотя временами мне кажется, что очень и очень давно». Максим вдруг поймал себя на мысли, что не знает, как дальше вести разговор. С одной стороны, обманывать и придумывать он совсем не умел хотел уметь умалчивать их учили. С другой стороны, мир здесь, как и отношения между людьми, сильно отличались от того, к чему он привык, и время, проведённое в Стиксе, пока не смогло изменить заложенные с самого детства нравственные императивы. Молчание несколько затянулось, и в этот момент Максим увидел, каким оценивающим взглядом смотрит на него собеседник. Одновременно с этим аура его начинает изменяться, и Макс решился Он вспомнил, как на одной из тренировок инструктор высказывал простую мысль: когда нет достаточно информации для принятия решения, выбирайте то, которое будет самым этичным. Этика меняется от общества к обществу, но попытка менять себя приведёт к плохому результату. Вы всегда будете в худшем положении, чем те, кто уже привык к другим нормам. Поэтому юноша вздохнул, собирая с мыслями, что было не так-то просто, и продолжил Как вы должны были уже прочитать, в стикс попадают люди из разных, если так можно выразиться, земель, с разными историческими линиями и даже из разного времени. Умнок радостно заурчал, с трудом отрываясь от такой вкусной желанной добычи. Он много раз пытался заставить себя не издавать этот призывающий других зараженных звук. Но стоило ослабить контроль, тот сам собой вырывался из его пасти. Несколько раз, когда он был ещё не таким сильным, урчание приводило к неприятным последствиям, и появление более развитого зверя оставляло умнока без законной добычи или даже делало добычей его самого, и приходилось спасаться бегством. Но инстинкт пока был сильнее. Но несмотря на это, он был полностью доволен собой, сделав рывок Он всё-таки смог догнать автомобиль и, несмотря на несколько весьма ощутимых ударов по телу от вылетевших из штуки сверху металлических жуков, поймал сидевших там людей и сейчас получал удовольствие от еды. Конечно, эти двое не шли ни в какое сравнение с тем светящимся изнутри человеком с крыши, но небольшие проблески сети внутри имелись, и поэтому он мог знал, что станет сильнее, поглотив их плоть. Это было так приятно. Закончив питаться, существо стало внимательно изучать все вещи, оставшиеся на телах добычи. Сейчас умнок не стал поддаваться инстинкту буквально вопившему: "Сломай, сломай, топчи это в землю". Наоборот, он осторожно разложил предметы рядом друг с другом и принялся их осматривать, обнюхивать и прикасаться, стараясь запомнить эти ощущения и понять, для чего они служат. Несколько предметов не вызывали сложностей. Вот два с короткими палочками И одно длинный, похожий на то, что стояло сверху автомобиля, и откуда могла приходить опасность. Значит, отложить в сторону и подумать, нельзя ли их использовать. Хотя он при всём желании не смог ничего сделать своими огромными лапами. Другие были непонятны. Например, что за коробочки из металла? Внутри их спрятаны другие металлические кусочки. Он старательно разломал одну, хотя было и непросто. И вдруг его осенило. Так это же жуки что двуногие бросают у него из трубок на машинах, только меньше размером. Значит, вот как они выглядят до того, как отправятся в полёт. Ёмкости с жидкостью также подверглись изучению. Проткнув одну когтем, Омног лизнул вылившийся оттуда напиток и сразу сообразил, что тот содержит споры, растущие внутри заражённых. Такие есть и внутри него. Так это значит, что двуногие тоже зачем-то едят заражённых. Омног вспомнил, как много раз находил тела со следами металлических жуков, со вскрытыми споровыми мешками. Он не понимал, что это такое и чем вызвано. Но там всегда рядом обнаруживался запах двуногих, следы их ног и техники. И вот теперь всё стало ясно. Открытие так удивило существо, что оно отвлеклось от дальнейшего изучения трофеев. Если так можно выразиться, задумалось. Ему нравится в виде добычи двуногие с сильной сетью паразитов внутри. Но получается, что и двуногих должны больше привлекать развитые и разожжённые, такие как он. Вывод ещё больше выбил умнока из кли и он уселся на траву, пытаясь выяснить всё продуманное им только что. Было сложно. Тяжёлые мысли ворочались будто камни, что он ковырял в попытке добраться до добычи, когда ещё был маленьким и слабым, но зато они давали новые знания. Наконец он придумал. Теперь надо быть ещё более осторожным. Раз не только он охотится на людей, но и те могут хотеть охотиться на него. Ещё лучше прятаться от тех летающих штук, одна из которых чуть было не убила его совсем недавно. Закончив таким образом размышления, существо доломало то, что осталось от баги после нападения, с обязательным ритуалом сворачивания ствола пулемёта в дугу, и побежало в сторону виднеющегося вдалеке леса. Он мог знал, что в лесу обычно бывает мало двуногих и добычи, но и заметить его там тоже очень сложно. Надо ещё много обдумать. В одной лапе, зажав так, чтобы не мешало опираться, он держал целую фляжку живчика и несколько круглых штук. Внутри тех находилась пища. Он будет собирать такие предметы, чтобы подготовиться к осуществлению своей новой идеи научиться понимать людей. О пленнику понадобится еда. Он мог знал, где её взять. Там же, где и пленника. Скоро неподалёку появится новое место с двуногими. Обычно он искал еду внутри Но сейчас он изменит своим привычкам и будет охотиться снаружи. Ему очень понравилась новая пища.